Глава 3. Турин Столица Приморского королевства Турин похожа на жемчужину на берегу моря. Дворцы, храмы и даже городские стены в городе выстроены из светлого камня, не уступающего по белизне песку на пляже. Сюда приплывают паломники со всего побережья, чтобы возложить дары морскому богу и вымолить у него хоть немного удачи в делах морских и сухопутных. Удачей я по жизни была не обделена, Архитектура никогда не увлекалась, так что в Турин прилетела исключительно по делу. Именно здесь проживала девица королевской крови, чей род считался проклятым. Семь лет назад легкая прогулочная яхта с королевской четой и особо приближенной знатью вышла из Турина. Маршрут пролегал вдоль знакомого и абсолютно безопасного побережья. Но невесть, откуда взявшийся смерч, налетел на легкое суденушка и отбросил его глубоко в море. Спасатели исследовали предполагаемое место кораблекрушения, но выудили всего лишь несколько обломков. В живых осталась только наследная принцесса, да и то потому, что сидела дома. Возможно, произошедшее списали бы на несчастный случай, если бы и родители утонувшей королевы не погибли при загадочных обстоятельствах. Так что после кораблекрушения народ заговорил о сглазе и черной магии. Меня бы вполне устроило и стандартное проклятие, передающиеся по крови. Разумеется, таких подробностей торговки на местном рынке не знали. Зато уже заранее оплакивали принцессу Мелисандру. Отчего-то все были уверены, что она не жилец. Нет, я и прежде подозревала, что безопасность венценосных особ – дело гиблое, но что бы так? За три флакона сонного зелья и склянку эликсира трезвости мне выдали подробный график всех передвижений принцессы Милли. Ее высочество я подкараулила, когда та прогуливалась вдоль воды. Беглый осмотр ее ауры заставил приуныть. Ни малейших следов проклятия, ни родового никакого бы то ни было. В который раз убеждаюсь, что не стоит верить слухам. Только время потеряла. Придется теперь идти на поклон к магам и платить за информацию. Тяжелый девичий вздох был созвучен моим мыслям. Мелисандра присела на песок в пяти шагах от меня и уставилась вдаль. Вид у принцессы был крайне печальный. Хотя чему тут удивляться? Если все кругом считают, что ты помрешь со дня на день, то поводов для радости должно быть маловато. «Кто здесь?» Принцесса внезапно обернулась и уставилась на меня. Или, если точнее, то сквозь. Заклинание отвода глаз все еще работало, но, надо же, почувствовала. Мучить бедняжку показалось нечестным, поэтому я проворчала. «Не переживай, ненаемный убийца!» «А что мне переживать? У меня на каждой неделе по два-три покушения. Сегодня вот отравить пытались», — словно, между прочим, поведала она. «Я так понимаю, что безуспешно? Мне повезло больше, чем Туфи». «Ага, понятно. На самом деле мне ни капли понятно не было. В особенности отчего после неудачного покушения дворцовая стража оставила принцессу одну. Ее телохранители топтались в пределах видимости», Но, надумай на Мелисандру напасть, профессиональный убийца вряд ли бы успели помочь. Озвучить свои наблюдения я не успела. Из растущих на пляже пальм выползли двое субъектов в маскировочных одеждах. Они скользили по песку до того слаженно и изящно, что я невольно залюбовалась. «Ваше высочество, сохраняйте спокойствие, но вас, кажется, сейчас будут убивать». Мелисандра застыла точно изваяние и прошептала. «Не бросай меня» миленька готова довериться невидимке а на родных телохранителей даже не обернулась ладно не оставлять же ее в беде я размяла пальцы и приготовилась устроить ползунам сюрприз внезапно грянувший гром к видимовской волжбе не имел никакого отношения легкий душок гнильцы и болото тем более явившийся из зловоного облака некто в темном плаще эффектно простер вперед руку и не менее эффектно поймал стрелу с эльфийским, между прочим, опереньем. Потрясающе! Еще и остроухий до кучи. Им-то чем принцесса не угодила? Я осмотрелась в поисках стрелка. Громкий возглас черного мага смешался с воплями проснувшейся стражи. «Ваше высочество, а вы сегодня пользуетесь популярностью». Убийцы наконец-то сообразили, что у них появились конкуренты. Телохранители вспомнили о прямых обязанностях, а я... Углядела-таки стрелка, притаившегося на верхушке одной из пальм. Впрочем, глазастая казалась не я одна. Черный маг тоже обнаружил своего обидчика и атаковал. Оставаться в стороне показалось невежливым, поэтому я занялась профессионалами. Всего-то и надо было слегка подправить рельеф пляжа, превратив обычный песок в зыбучий. Эффект был временным, зато попавшие в ловушку провалились по самую шею, и теперь горе с От чего то убийцы сочли, что их поймал черный маг. «Принцесса, как хорошо, что вы не пострадали!» Оскалился в нервной улыбке подоспевший стражник. «Не вашими стараниями!» Мелисандра величава поднялась с насиженного места и вдруг нахмурилась. «Я вас не знаю. Успеем познакомиться!» Мужчина резко выбросил руку вперед, да так и замер. «Ведьмовская заморозка всегда на чеку. Именно поэтому многие из нас не доживают до глубокой старости». «Остальных стражников вы тоже не знаете?» «На всякий случай уточнила я». «Не уверена», — пролепетала Мелисандра. «Да ее высочество наконец-то дошло, что сегодня не ее день». Ответ принят. «Люблю обездвиживать находящихся в движении. Они так эффектно падают». Вот и притворяющиеся стражниками посыпались на песок, как подкошенные. Морда у них тоже перекосила. А все потому, что ведьмовская заморозка на болевые ощущения не распространяется. Между тем эльфийский стрелок отжигал. Причем уже магии, и судя по виду заклинаний, волшебник он был толковый. А это уже плохо. Если с горе-убийцами я еще могла сымпровизировать, то против обученного мага мне не выстоять. Черный маг сдаваться не собирался и увлеченно блокировал, парировал и отбрасывал в сторону эльфийские снаряды. Любо дорого смотреть, в том смысле, что если замешкаюсь, то мне это дорого обойдется. Давай еще раз уточним. Этих двоих ты тоже не знаешь и не имею ни малейшего желания с ними знакомиться, бодро сообщила принцесса. Отлично. Тогда снимай юбки, приказала я и призвала ступу. А зачем? вконец растерялась Мелисандра и слегка покраснела. Дать фу на твой моральный облик. выругавшись, я сделалась видимой. В ступу ты в этом не залезешь. А а надо Принцесса с сомнением покосилась на ведьмолётку. «Можешь оставаться здесь и познакомиться с победителем?» Я иронично кивнула на сражающихся. «Хороши!» «Нет, тут я не слукавила. Дуэлянты и в самом деле неплохо владели магией. В остальном же, вот же хвост чернобурый». Во время дуэли со стрелка слетел капюшон, позволив рассмотреть физиономию полуэльфа, увиденного в волшебном зеркале. «Вот как он оказался в Турине так быстро!» Остроухи и в ступах не летают, и мётлы им не положено. Разве что сам владыка Златолесья распорядился открыть портал. А раз так, то пора валить. Причем не обязательно в компании принцессы. Я знала, что ведьмовская заморозка недолговечна, и все равно оказалась не готова к тому, что стоящий рядом наёмник отомрёт настолько быстро. Кинжал с тонким длинным лезвием рассек воздух рядом с моей шеей. Я отскочила назад, готовясь сплести новое заклинание. Не потребовалось. Вместо того, чтобы атаковать повторно, мужчина вдруг захрипел и упал на колени. Позади него кружили темные хлопья боевого заклинания. Выяснять, была ли это случайность, или же черный маг мимоходом устранил конкурента, и я не стала. Вместо этого забралась в ступу и рявкнула. «У тебя две секунды!» «Хватило и одной!» Принцесса Мелисандра перепрыгнула через упавшие на песок юбки, забралась ко мне в ступу, и под покровом невидимости мы взмыли в воздух. Темный лес. До Черной башни мы добрались спустя три часа. Летели так быстро, что уши от ветра закладывала. Ее высочество вела себя подозрительно тихо. Поначалу я опасалась, что с нее станется закатить истерику и попытаться выйти из ступы на лету. Но Мелисандра полностью ушла в себя и не создавала проблем. В этот раз я подвела ведьмолетку прямиком к окну. Забралась в башню и обомлела. За время моего отсутствия кто-то основательно поработал над интерьером. Добротные шкафчики с кухонной утварью, как корова, слезала. Вместо них появился шкаф с книгами, туалетный столик, гардероб и ширма. «Ой, какая прелесть! А кто здесь живет?» «Ты», — едва не ляпнула я. Уж больно обновленная башня походила на опочивальню принцессы. «Можешь пока отдохнуть, а я поищу нам чего-нибудь съестного». Бум! Изящный туалетный столик вздрогнул, громыхнул ножками, и на нем появился поднос с пирожками и глиняный кувшин. Принцесса захлопала в ладоши и сунула пирожок в рот. Ей по рукам ей дать не успела. Пришлось выждать, понаблюдать, и заодно прикинуть, какие травы на случай отравления у меня с собой. Мелисандра не выдержала первое. «А почему ты на меня так смотришь? Как ты себя чувствуешь?» «Кусок поперек горла встал. Если тебе жалко, так бы и сказала». «Удивительно, как ты столько покушений пережила, раз суешь в рот все, что видишь». Принцесса помрачнела и отошла от подноса. «Ладно, не дуйся. Лучше скажи, что ты собираешься делать дальше». Вместо ответа Мелисандра медленно обошла комнату, заглянула за ширму, покивала. Затем покрутилась перед волшебным зеркалом и в завершении плюхнулась на кровать. «Поживу здесь, пусть во дворце попереживают. Я всегда гордилась выдержкой, да и нервы у меня были крепкие. А тут глаз задергался. Как долго? Какое-то время. Жалко, что ли?» Ее высочество так зыркнуло, словно я зажала очередной пирожок. «Да не особо, башня-то не моя», — ответила я, с удовольствием отмечая, как вытягивается лицо венценосной нахалки. «Госпожа ведьма, не губите!» Я и проморгаться не успела, как Мелисандра уже бухнулась на колени. «Во-первых, я Элли. Госпожа ведьма Элли!» Охотно исправилась страдалица. «Во-вторых, для того, чтобы сгубить, мне было бы достаточно бросить тебя на том пляже». Мелисандра подумала и кивнула, признавая мою правоту. «А в-третьих, мне плевать, что с тобой будет дальше». Не дожидаясь ответа, я выпрыгнула в окно. Ступа была наготове и подхватила меня на лету. Да чтобы я еще хоть раз связалась с принцессой! Разовая помощь — одно, а вечные няньки или телохранители я не набивалась. И потом, какой от нее толк? Даже родового проклятия нету. При мысли о дипломной работе, для которой у меня до сих пор не было практического материала, мне стало совсем грустно. А печалиться лучше всего в правильной компании. Приземлившись, я достала из сумки клубочек. — Миленький, покажи мне дорогу к избушке Листика. Домовые — народец хозяйственный, но прижимистый и не компанийский. Годами могут носа из облюбованного жилища не высовывать. Златолесье домовые не водились, в академии не прижились, так что мне приходилось довольствоваться теоретическими знаниями. Они-то в настоящий момент и подвергались серьезным сомнениям. На полянке перед избушкой Листика шла коллективная засолка огурцов. Зелененькие, пупырчатые, упругие, точно прямо с грядки, они аккуратненькими горками лежали в катках. Рядом стояли огромные бочки. В одной готовился рассол, а из другой по пояс высунулась знакомая мне русалка и руководила процессом. «Чеснока не жалей! И хрена, хрена побольше!» Осмодей Бультыхович остренько обожает. «Да будут мне тут всякие чешуйчатые указывать, как огурчики засаливать!» Листик бухнул в катку пригоршню чеснока, а затем от души сыпанул перца. «Авчхей! Ррррр! На вас!» Лежащий возле бочки Захарий недовольно тряхнул мордой. «Путевое бы что приготовили! Растягай там или кулебяко. «Сам ты бяка Ничего в разносолах не понимаешь!» Возмущенно дернула плечиком русалка. «Будешь обзываться, к озеру на собственном хвосте поскачешь», — обиделся волкодлак. «Не помешало громко поинтересовалась я. Увидев меня, русалка чуть не выпрыгнула из бочки. «Элли, пообещай, что это навсегда. Ты же сейчас не место своего пребывания имеешь в виду». «Да при чем тут я? Речь об Асмадее!» — певучи пояснила она. «Какой еще осмодей? я покосилась на листика в ожидании пояснений. «Ох, Элишка, как ты? Не кается? Ушки не горят?» — ехидно вопросил тот. С ушами у меня был полный порядок, но слова Листика заставили насторожиться. «Да расслабься!» — раскатистый рык заменял волкодлаку смех. «Хорошо ты над этим водяным поколдовала. Русалки тебя на руках носить готовы. Правда? Да я же вроде только прежний облик вернула». Резкий порыв ветра подхватил невесть откуда взявшийся кусок тонкого пергамента и швырнул мне в лицо. «Прошу прощения, не рассчитал». Материализовавшийся Иов аккуратно отлепил пергамент от моего носа. Я сделала пару шагов назад и увидела изображение широкоплечего, мускулистого, красавца-русала. Он восседал на плавающей коряге, с гордостью демонстрируя кубики пресса, И только залыся на голове дано с картошкой подсказывали, что на рисунке изображен известный мне водолей Бультыхович. Ешки-поварешки! еле слышно выдохнула я. «Хорош!» — томно выдохнула русалка. «Осчастливила ты наше озеро, ведьма! А Осмодеюшка, кладись тестостерона в нашем подводном царстве! Так его же водолеем звать!» — неуверенно напомнила я. Разве такой эталон мужской силы может зваться водолеем? Он модей, владыка пресных вод и водоемов. Миленько. Сначала я сочла, что рыбохвостая переигрывает, а потом поняла. Втрескалась она, как треска на нересте. Как там Захарий сказал: Русалки на руках носить готовы, лишь бы через недельку-другую, после завершения огурцового и корного периода, не выжелали меня утопить. «Пожалуй, от озера мне теперь лучше держаться подальше». «А я принцессу утащила», словно, между прочим, обронила я. «Симпатичную?» — ревниво спросила русалка. «Сама не пострадала?» — домовой прервал процесс сортировки огурцов. «Кормить ее придется», — сознанием дела заметил Захарий. «А я думала, что хоть кто-то спросит, зачем я это сделала, и заодно подскажет варианты ответов». «Украла, значит, для дела», — уверенно произнес Иов. «Логично. Осталось придумать для какого». «Связала ты ее хотя бы надежно, а то заплутает в лесу, замучаешься искать», — рассудительно заметил Листик. «Мне и в голову не пришло, что Мелисандра может попытаться выбраться из башни. Нет, глупости это. Не станет такая изнеженная девица рисковать собственной шеей, и потом комната ей понравилась». Сама заявила, что хочет в ней пожить. Еще бы я знала, кому принадлежит Черная башня и как быстро в ней объявится владелец. «Листик, а Черная башня чья?» Услышав вопрос, домовой заметно вздрогнул. «Не стоит ей интересоваться. Вот зачем тебе какая-то башня? Избушка намного лучше, и компания здесь приятненькая, и поживать всегда что-нибудь найдется. Я перевела взгляд на Захария. Волкодлак сначала сделал вид, что спит, а потом приоткрыл один глаз и проворчал. Любопытство сгубило кошку. Иов оказался самым догадливым. Призрак печально покачал головой и тут же сдал меня. «Наша Элли уже побывала в башне». «Это ж когда успела?» Листик от изумления подпрыгнул на месте. «Нам по что не сообщила?» «Вот считайте, что сообщаю». «И принцессу ты в ней поселила». Ужаснулся Иов. Она сама напросилась. Молчавшая до сих пор русалка едва не вывалилась из бочки. «Что, так и сказала?» «Ну да, хочет немного там пожить. А что не так, башня уже занята?» «Пустая она», — просиял листик. «Пусть твоя принцесса живет, сколько ей надобно. А если рискнет чудить, мы ее съедим». Оптимистично подгавкнул волкадлак и поклацал зубами для пущего эффекта. Выглядела жутковато, однако все прекрасно знали, что Захарий мясо не ест, что, впрочем, не мешало ему мечтать о настоящей волчьей охоте. «Надо же, принцесса!» — листик пощелкал языком. «Принцесс в нашем лесу еще не было». «А что ей дома не сиделась? русалка недобро зыркнула в мою сторону. Не иначе, как опасалась, что прибывшая положит глаз на водяного. «Вот об этом я и хочу с вами поговорить. Я эту принцессу вроде как спасла». «Ты её украла», — напомнил Захарий. Со стороны все выглядело именно так, однако произошло это в процессе покушения. «А вот с этого момента поподробней. Скольких ты уложила? Кровищи много было?» В ожидании ответа волкодлак замер с открытой пастью. Даже язык наружу вывалил. «Много». Не стала разочаровывать его я. Одному наемнику я вспорола брюха, второму выколола глаз, третьему... Придумать, как кара постигла третьего нападавшего, я не успела. Захарий жалобно заскулил и упал в обморок. И в кого он такой чувствительный? Свирепый волкодлачий облик никак не отразился на его характере. Кто бы не превратил Захария в черного волка-переростка, он знатно повеселился. «Выходит, девушку дома обижали?» Задумчиво изрюк листик. Отравить регулярно пытались. убить с кинжалами поцелали. «Как страшно жить принцессом! В голосе русалки не было ни капли сочувствия. «Защитник ей нужен». Листик задумчиво почесал в затылке. Я с сомнением покосилась на валяющегося на земле волкодлака. «Да не этот блохастый, а рыцарь. В идеале принц». «Ты кого блохастым назвал?» Очинувшийся Захарий клацнул зубами у ноги домового, но тот и бровью не повел. «Делать мне нечего принцев для нее искать. Я ведьма, а не сваха». «А если совместить?» — хитро улыбнулся домовой. Выражение листика намекало, что у того созрел коварнейший план. «Кто бы мог подумать, что домовой, обитающий в глухом лесу, может мыслить настолько масштабно?» Листик счел украденную мною принцессу подарком небес для заскучавшей нечисти. А раз уж Мелисандра сама выжелала погостить в черной башне, то мне осталось лишь сделать так, чтобы к временному пристанищу ее высочества потянулись герои, жаждущие освободить принцессу из заточения. «На хорошее дело я тебе подбиваю», — голосом ярмарочного пройдохи резюмировал он. «Хорошие дела противоречат ведьмовской натуре». «Зато к добрым ведьмам народ в очередь выстраивается», — заметил Иов, критически рассматривая лежащий в лохане огурец. В кои-то веки призрак решил нарисовать натюрморт. «Ты забыл уточнить, что это будет за очередь из претендентов на руку принцессы? Скучающие великовозрастные разгильдяи, охотники за преданным, тщеславные глупцы, которые получат у нас по заслугам!» Фиалка радостно потерла ладошки. Мьята и яблонька сидели притихшие и грезили наяву. Мысленно они уже представляли, как к дереву фей шагают вереницы молодых красавцев. Как-то незаметно засолка огурцов переросла в массовый сбор. На полянку к избушке прилетели не только феи. пришелестили древние, даже грибовичи пожаловали. Русалки тоже рвались, но на всех бочек не напасешься. Водились в темном лесу и такие создания, которых никто бы в здравом рассудке звать на совет не стал. Однако я не сомневалась, и они пронюхают о женихах, после чего постараются, чтобы у тех остались самые неизгладимые впечатления о посещении темного леса. Развлекаться будут все, кто во что гораст. «Давно у нас никого не было», — скрипуче заметил древень дива. «А что к нам ходить, если репертуар неизменный?» Продребежал его брат Ольх. «Репертуар — дело тонкое. Без благородной публики талант чахнет и угасает». «Так расширьте», — посоветовал Листик. «Я могу портреты принцессы написать», — встрял Иов. «Приложим к письмам с просьбами о помощи. Отправим через колодец» встрепенулась русалка. Осмодеюшка через него связь со всеми водоемами поддерживает. Так что о нашей принцессе узнают и князья Салмара, и вельможа из Турина, и сыновья вождей из Великой Степи, а там и детки королей и императоров подтянутся. В этом я ни капли не сомневалась. Однако я слабо представляла, каким образом намечающаяся авантюра поможет мне написать дипломную работу. Все-таки принцесса Мелисандра не была проклята. Пришлось поделиться сомнениями с нечистью. Тебе проклятые нужны. Дед Белогриб важно надул щеки. Прибывший позже остальных, он вступать в разговор не спешил, предпочитая сперва вникнуть в суть. Так ты и Кикимару попроси, она каждого второго женешка так и мало не покажется. Сидящие за спиной Белогриба мухоморы и поганочки синхронно закивали. Дисциплина в семействе Грибовичей была суровая, военная. Присутствие деда никто рта открывать не смел. Нет уж, вредить женихам я не стану. Нечисти хорошо, она в лесу на постоянной основе проживает, а мне еще как-то надо в люди выходить. Не хотелось бы потом на каждом столбе наблюдать свою физиономию в профиль и анфас с затейливой надписью «Разыскивается живой или мертвый». «А тебе и не нужно будет им вредить», — сладко улыбнулась Фиалка. «Наоборот, ты станешь всячески их оберегать». «Да с такой ведьмой, как ты, у претендентов вообще проблем не возникнет. Ни малейших!» Яблонька и мья-то переглянулись и покраснели. Надо же, оказывается, у некоторых фей совесть имеется. Быть плохишом за компанию не так-то и просто. Тот же волкодлак Захарий так и не смог изжить добрый нрав и превратиться в безжалостного монстра. Внезапно я обнаружила, что больше не наблюдаю косматого зверюги на полянке. «Народ, а куда делся Захарий?» Побежал короткой дорожкой к домику прекрасной принцессы, словно невзначай обронила русалка. Может, даже съест? Феи тут же загалдели и потребовали, чтобы на Захарчика не возводили напраслины. Дед Белогриб принялся картинно размахивать посохом и призывать всех к порядку, ибо на военном совете негоже галдеть, подобно гусыням. Русалка заявила, что мы ей надоели и вообще мешаем огурчики засаливать. Иоф забросил свой натюрморт и начал делать наброски присутствующих. Древние тихонечко обсуждали тонкости импровизации в «Диком лесу». Еще одни непризнанные таланты на мою голову. Удивительно, но в поднявшемся шуме я расслышала голос листика. «Иди уже. Только учти, что к Черной башне обычными тропками долго добираться». «А как же Захарий?» Домовой немного помялся, а потом буркнул не в попад. «Он волкодлак» как будто это хоть что-нибудь объясняло. Я призвала ступу и направила ее вверх. Где-то в тумане должны были находиться так необходимые мне ворота. Если повезет, я доберусь до убежища принцессы раньше страшного черного волка. Психика ее высочества оказалась такой же крепкой, как и руки. К моему прибытию она успела выбросить из окна башни стул, тумбочку и не пойми, какое количество стеклянной посуды. Вряд ли хоть один из снарядов достиг цели, однако настроение несчастному Захарию это испортило. Волкодлак метался у подножия башни, пытаясь угомонить разбушевавшуюся деву. «Ваше Высочество, успокойтесь, я с вами только поговорить хочу!» «Убирайся, монстрятина блохастая!» Волкодлака полетела ваза. Ударившись об обломки тумбочки, она разлетелась мелкими осколками. «Ваше Высочество, прекратите хулиганить! Эти вещи немалых денег стоят!» «А мне плевать, я в гостях!» В руке Мелисандры блеснула связка ложек и вилок. Причем, скорее всего, серебряных. Конечно, вероятность, что она ранит ими Захария, была ничтожна. Но я не собиралась проверять. «Мелисандра, мусор будешь убирать сама!» прокричала я. Принцесса задрала голову и увидела меня. «Элли, где тебя носила? Меня тут съесть пытаются!» «Да я не допрыгнул бы!» обиженно оскалился волкодлак. «А вдруг ты по стенам лазить умеешь?» Захарий задумчиво приподнял лапу, посмотрел на нее так, словно видел впервые, затем перевел недоуменный взгляд на принцессу. «Ага, так и знала! Он сомневается!» торжествующе воскликнула Мелисандра. «Да, сомневаюсь. В том, что нам стоит с ней связываться!» Захарий хмуро уставился на меня. «Что если бы я спала, он забрался ко мне в комнату?» Тогда бы тумбочка из красного дерева и резной стул остались бы целы». Волкодлак потыкал лапой в мягкое сиденье. Со стороны казалось, что ему и впрямь жалко испорченную мебель. «Да что вы прицепились к этому старью? Подумаешь, немного подправила интерьер башни. Зато места больше стало», — добавила Мелисандра уже не так уверенно. «До нее, наконец, дошло, что за выходку могут и счет выставить». «Я отказываюсь устраивать этой невоспитанной нахалки личную жизнь». Захари демонстративно повернулся к окну спиной. «Элли, а поподробнее можно?» Тут же заинтересовалась принцесса. Проще всего было бы сказать, что никакого плана и в помине нет. Запихнуть ее высочество в ступу и отвезти обратно на пляж. Но так не вовремя вспомнились рассуждения рыночных торговок о том, сколько осталось жить их бедной принцессе. Помрет еще. А меня потом совесть замучает. Идея сбагрить бедняжку на руки какому-нибудь герою стала казаться весьма привлекательной. «Обитатели этого леса предложили выдать тебя замуж». «А когда?» Мелисандра высунулась из окна по пояс и деловито осмотрелась. «Не притаился ли в ближайших кустах какой-нибудь принц?» «Вообще-то принято спрашивать, за кого?» возмутился Захарий. «Готова рассмотреть ваши варианты?» принцесса милосливо улыбнулась. И без того страшную морду волка адлака совсем перекосила от возмущения. «Милли, кончай дурить, я серьезно. Мы готовы тебе помочь поймать принца, но для этого ты должна подсказать, куда нам забрасывать сети». Мелисандра потупила взгляд и покраснела. «Есть у меня на примете кандидат. Сэр Люциус Эмброуз, сын одного из министров. Правда, он всего лишь пятый год в роду и титула не унаследует. Но юноша он перспективный, способный и весьма хорош собой». «Мелисандра, очнись, я не вхожу в Регинский совет Турина». «Он самый замечательный, и я хочу за него замуж», тут же исправилась принцесса. «Тогда бери листок и пиши, где мне этого замечательного искать». «А письмо с мольбами о спасении можно?» принцесса мечтательно улыбнулась. «Могу даже воды на пергамент накапать, чернила размоют, и тогда мой Люциус подумает, что я плакала». Палец еще порежь и добавь несколько капель крови». «Тогда все решат, что тебя в лесу мучают и захотят спасти еще быстрее», — ехидно предложил Захарий. «Думаешь?» — принцесса с сомнением уставилась на указательный палец. «Жалко резать». «Тогда давай я кушу». Волкодлак резко подпрыгнул вверх. Мелисандра взвизгнула и отскочила от окна. «Захарий, прекрати!» «А чем мое предложение хуже, чем у ее высочества?» Хотя бы тем, что, получив такое послание, Турин снарядит не героя, а небольшую армию. «Никого они за мной не пошлют», — раздалось печальное из башни. Регенский совет уже два часа, как празднует мою пропажу». «В зеркале увидела, да?» — спросила я, скорчив Захарию страшную рожу. Волкодлак намек понял и от дальнейших комментариев воздержался. «Нет, разумеется, на публику они станут суетиться и что-то делать» но их бы вполне устроило, если бы я вообще не нашлась. «Не грусти, найдешься, попыталась приободрить ее я. «Вот примчится твой Люциус на белом коне и заберет тебя обратно в Турин». «А если не примчится?» — осторожно рыкнул Захарий. «Тогда мы рассмотрим иные варианты», — оптимистично заявила я. Словно в ответ на мои слова Черная башня вздрогнула, да напугав Мелисандру. Когда я заглянула в окно, её высочество сидела на полу и в изумлении таращилось на книгу в красном переплёте. На обложке значилось «Самые перспективные женихи». Личные заметки феи крёстной.